Совместным действием этих двух обстоятельств и был вызван усиленный отлив крестьянского населения из Галиции и из внутренних областей Польши на юго-восточную Приднепровскую окраину польского государства. Руководителями этой колонизации явились богатые польские вельможи, приобретавшие себе обширные вотчины на этой Украине, Благодаря тому стали быстро заселяться пустевшие до толи области Старой Киевской Руси. Конец Польский, Потоцкий, Вишневский на своих обширных степных вотчинах в короткое время выводили десятки и сотни городов и местечек с тысячами хуторов и селений. Польские публицисты XVI века жалуются, указывая на два одновременных явления, на невероятно быстрое заселение пустынных земель по Днепру, Восточному Бугу и Днестру и на запустение многолюдных прежде местечек и сел в центральных областях Польши. Когда таким образом стала заселяться Днепровская Украина, то оказалось, что масса пришедшего сюда населения чисто русского происхождения, Отсюда можно заключить, что большинство колонистов, приходивших сюда из глубины Польши, из Галиции и Литвы, были потомки той Руси, которая ушла с Днепра на запад в XII и XIII веках и в продолжении двух-трех столетий, живя среди Литвы и поляков, сохранила свою народность. Это Русь, возвращаясь теперь на свои старые пепелища, Встретилась с бродившими здесь остатками старинных кочевников, торков, бериндеев, печенегов и других. Я не утверждаю решительно, что путем смешения, возвращавшиеся на свои древние днепровские жилища или остававшиеся здесь Руси с этими восточными инородцами, образовалось малорусское племя, потому что и сам не имею, и в исторической литературе не нахожу достаточных оснований не принимать это. Не отвергать такое предположение. Равно не могу сказать, достаточно ли выяснено, когда и под какими влияниями образовались диалектические особенности, отличающие малорусское наречие как от древнего киевского, так и от великорусского. Я говорю только, что в образовании малорусского племени, как ветви русского народа, принимало участие обнаружившееся или усилившееся с 15 века обратное движение к Днепру русского населения, отодвинувшегося оттуда на запад к Карпатам и Висле в 12-13 веках. Другая струя колонизации из Приднепровья направлялась в противоположный угол русской земли, на северо-восток, за реку Угру, в междуречье Оки и Верхней Волги. Это движение слабо отмечено современными наблюдателями, оно шло тихо и постепенно в низших классах общества, потому и не скоро было замечено людьми, стоявшими на общественной вершине, но сохранились следы, указывающие на это движение.